20. -е. Где Кумкузя чай пил? Капитан измученно вздохнул и сел на место, пытаясь понять, что, собственно, было сказано. — Оса? — переспросил он. — Большая оса. Слово «большая» он раздул так сильно, будто подозревал осу величиной стеленка. «Большая, батюшка!» — ответила кума, снижая все-таки размер осы до барана. «И куда ж она его укусила?» — осторожно спросил капитан. «В щеку!» — шепнула кума. «И чего ж он прячется?» «Помалкивай!» — грянула с печки. Но кума не могла удержаться и быстро прокричала. «Всю рожу разборотила! Неловко людям показаться, он и спрятался!» Кум грозно елозил на печке и чуть не рычал возмущённой болтовнёй супруги. «Дядя Кузя», — сказал капитан, — «что за ерунда? Что, мол, кушаных, что ли, не видали? Слезайте с печки!» «Не могу», — ответил Кузя, — «стесняюсь». «Кончайте стесняться, подумаешь, ерунда». «Никак не могу», — ответил кум, — «очень уж сильно стесняюсь». «Вот он какой у нас человек!» — с некоторым восхищением сказал кума. «Другие с такой рожей вылезли бы на улицу людей пугать, а Кузьма макарч не может». «Прекратить болтовню!» — рявкнул кум. «Кузьма макарч сказал я, — «слезайте, пожалуйста, посидим вместе, чайку попьем. Вы пейте, а я тут буду лежать». — Ну, нет, — сказал капитан, — если не слезете, уйдем. Капитан встал, и снова кума ухватила его за рубаху, а другой рукой придавила меня к столу. — Уйдем, и все! — вскрикивал, вырываясь капитан. «Стойте — Стойте! — крикнул кум. — Я слезу. Кума отпустила нас, и капитан, взволнованный победой, плюхнулся за стол. Кум слезать, однако, не торопился. И волей-неволей завороженно глядели мы, когда же, черт возьми, откроется занавеска. Наконец дрогнул голубенький ситец, и появилась кумова голова, которая оказалась в зимней солдатской шапке, шнурками завязанной на подбородке. Под шапкою накручена была розовая тряпка, из которой, как булыжник, выпирала в бок укушенная щека. Стараясь не смотреть на щеку, мы пожали куму руку. Кума нацедила всем чаю. Мы обрадовались было, что Кузя с нами, но быстро поняли, что радость преждевременная. род кумов был намертво замотан тряпкой, так что чаепитие не могло состояться. Тут все стали уговаривать кума, чтобы он ослабил узел. После долгих запирательств и мотаний головой Кузя ослабил путы, выпустил из тряпки свежерыжие усы и глотнул чаю. Все облегченно вздохнули. — Вы рыбник-то любите есть? — спросил кум, поворачиваясь к нам неукушенной щекой. — Любим, — радостно отозвались мы с капитаном. — А чай пить? — Очень любим, — ответил капитан. — Мы из Москвы а там все чай пить любят. — Я в Москве-то бывал, — похвастался кум, — чай в Москве пивал. Я подвинул к себе рыбник и ласково отодрал его верхнюю корку. Пар лучной и рыбный, который прежде чуть пробивался сквозь крышку, теперь хлынул в комнату. Огромный карась с головой и хвостом лежал под коркою абсолютно запеченный отломив от крышки кусок я ухватился за караевую голову капитан взъерошил бороду и вцепился в карася с другой стороны широко открывши глаза оглядели кум и кума как мы взламываем рыбью голову как шиплются на стол обсосанные бронзовые щеки хрустальные втулочки винтики костяные трапеции из которых построена караевая голова «А вы в Вологде пивали чай?» — спросил кум. — А как же, — мычал капитан, — пивали. — А в Архангельском? — Пивали. — И я тоже, — крикнул кум и весело ударил ладонью об стол. Значит, мы теперь как родные. А вот я интересуюсь, вы в Харькове пивали чай? — Нет, не пивали, — признался капитан. Кум засмеялся потихоньку. «А я и в Харькове пивал», — радостно сообщил он. «Да вы не поверите, если скажу, где еще чай пивал». «Где же?» «В Хабаровске, вот где, уж там мало кто чай пивал». «Это редким человеком надо быть, чтобы в Хабаровске чай пивать», — сказал капитан под халимским голосом. «Вот я и есть такой человек». Счастливо засмеялся кум. «Кузьма Макарыч», — сказал я, — «а вы с папашкой, случаем, не пивали чай?» «Что ты, батюшка, какой чай с папашкой? Что ты говоришь?» Кум, показалось, мне немного напугался. И кума, прикрывший рот кончиком платка, выглянула в окно. Мой неловкий вопрос заглушил беседу, и некоторое время все молча пили чай. — Извиняюсь, Кузьма макарч сказал капитан. — А вы знаете про папашку? — Что ты, что ты, батюшка, и слушать не хочу. На кой он мне? — Странно, — сказал капитан. — Живете рядом с Иллистым озером, а папашку не знаете. — Вы что ж, на озеро не ходите? — Ходить-то ходим, — стеснительно ответил кум. — Да к воде не подходим.